Алексей Палчепыгин. Разин Степан. Роман исторический. Москва, издательство Правда, 1985 год. В главной книге писателя по-своему преломляется вся его жизнь. И создаётся книга тоже в течение всей жизни. Это можно сказать об Алексее Павловиче Чепыгине и его романе "Разин Степан". Биография Чепыгина была сложным путём к роману о Разине. О бунташном 17 веке, об одной из ярких и переломных эпох русской истории. Родом Чепыгин был из Каргопольского уезда Аланецкой губернии. Здесь по реке Онеге раскинулись бескрайние леса, в которых танули немногочисленные городки и редкие деревни. Русский север издревно был заповедным краем национальной культуры, хранилищем народных языковых богатств, так пригодившихся впоследствии романисту. История Каргополя уходит в глубину веков. Достоверные сведения о городе относятся к эпохе Куликовской битвы. По народному преданию он также древен, как Москва. До этих мест не докатились волны татарского нашествия. Разве что в самом начале 17 столетия, в смутное время, шайки иноземных воров изрядно пограбили местных жителей. И снова из века в век текла здесь своя жизнь, трудная жизнь землепашцев и охотников-таёжников, проходившие в суровой борьбе с привратностями дикой природы, неумолимого северного климата. Она выковывала суровые, могучие характеры, цельные и яркие, хотя и стихийные. Среди таких людей 18 октября В 1870 году родился Алексей Павлович Чепыгин. Его детство поначалу было таким же, как у всех его земляков-крестьян, живущих охотничьим промыслом больше, чем сельским хозяйством. Суровые условия жизни писал он в замечательной книге воспоминаний "Жизнь моя". Учили меня, приучали к работе. В труде наконец я научился находить наслаждение, а в праздности скуку. Родившись в бедной крестьянской семье, он пастушил и охотился, участвовал во всех деревенских работах. Это сблизило его с природой, увлекло силой, неукротимостью и красотой её стихий. Особенно радостно мне вспоминать среди всяких огорчений пастушеской жизни белые ночи севера, признавался Чепыгин десятилетия спустя. Природа и люди родных мест глубоко вошли в творчество Чепыгина и великолепными пейзажами, и, пожалуй, ещё больше, крупными, крутыми, самобытными характерами героев. их могучими чувствами, страстными исканиями. Пройдут годы, Чепыгин вскоре станет городским жителем, но никогда не прервётся животворящая связь Сочи с отчизной землёй. Он и наезжал на родину, как мог часто, и жевал там порой и подолгу. Среди впечатлений чепыгинского детства особое место принадлежит народной поэзии. окружавший будущего писателя в его родном доме. Искусным сказителем был дед, старый Севастопольский солдат. Чистые, звонкие слова пословицы, былины, сказки, сопровождаемые пивучей северной интонацией, слышим подросток вокруг себя. У народа языкотворца учился больше, чем в школе. И лишь книга впоследствии стала значит для Чепыгина столь же много. Размышляя над обликом писателей того поколения, к которому принадлежал Чепыгин, здесь можно назвать Горького, Серафимовича Шишкова, Подъячева Пришвина. Нужно выделить их общую черту. Они более чем кто-либо почерпнули из вечного щедрого источника поэтического народного слова С 1883 года и до последних дней жизни писатель умер в 1937 году Судьба Чыпыгина оказалась связанной с Петербургом, Петроградом, Ленинградом. Тринадцатилетний подросток выходец из глухого лесного угла Приезжает в громадный город, начинается хождение будущего писателя в люди, в новую жизнь. Помаявшись в поисках пристанища, Чепыгин вскоре попадает в живописную малярную мастерскую, и долгих 5 лет проходит в ней безжалостную школу ремесла, подобную той, какую чеховский Ванька Жуков проходил у сапожника Аляхина. В 1888 году Чепыгин наконец получил звание подмастерья живописного малярного цеха. Полтора десятка лет проработал он в этом звании, не оставляя малярного ремесла даже начав писательскую работу. Чепыгин хорошо знал жизнь городской ремесленной мастеровщины, по большей части выходцев из деревни, её угнетение, Ио тяжкий труд, страшные порой условия жизни, бесправие и прозябание, социальную незрелость, медленный, тяжело нарастающий протест. Об этой жизни были его первые рассказы. Печататься Чепыгин стал поздно, в 1903 году. Его вступлению в литературу помогли Михайловский и Короленко. Многое в его писательской судьбе как и судьбей его героев, определили события Первой русской революции. Рассказы этих лет вошли в сборник Нелюдимые 1913 год. Пройдя первые круги городской жизни, Чепыгин надолго уезжает на родину в Поонежье. Новый цикл его рассказов связан с жителями Каргопольских лесов, крестьянами-охотниками, таёжниками. Одним из первых Чепыгин вводит в русскую литературу большую тему: человек и природа, охотник и дикий зверь. Охота для его героя не развлечение и не нажива, а тяжкий и опасный труд, зачастую в одиночку в жестокой и глухой тайге. Природа почти всегда выступает в прозе Чепыгина как сила, противостоящая человеку. Выживание в схватке с ней даётся ценой величайших усилий, и сам человек порой становится подобным дикому зверю. Жизнь в единоборстве с природой делает его сильнее, закаляет, но и ожесточает. Не менее остры и напряжённы социальные коллизии, переживаемые его героями, живущими под гнётом мироедов. С этим богатым И во многом новым для русской литературы материалом связаны наиболее крупные предреволюционные сочинения Чепыгина: повесть Белый скит 1912 год и На лебяжьих озёрах 1918 год. Герой первой повести Афонька Крень, характер, который так или иначе всю жизнь привлекал писателя, Афонька Крень борец, искатель крестьянской правды. Человек смелый, решительный, идущий в бой с душой на распашку, и в то же время ослепляемый яростью, наивный, не знающий законов борьбы, легко поддающийся на обман, беспомощный перед коварством и предательством. Этот же сложный человеческий тип, рождённый противоречиями народной жизни и истории, привлекает Чепыгина и в повести "На лебяжьих озёрах". Снова перед нами люди, по-своему воплощающие национальный характер, в некоторых отношениях противоположные друг другу. Один из них охотник Ваган, живущий в согласии с природой, чувствующий в себе её силу, кроткий искатель правды, чистая и светлая душа. Другой Петруха-цапай, беглый катержник, Несущий заряд социальной ненависти, зоркий враг угнетения, не дающий себя обмануть, мстящий за свои несчастья и обиды. В сопоставлении этих характеров и других персонажей повести писатель хотел выразить сложности национальной психики, показать с разных сторон крестьянскую среду и культуру, не могущую пересилить противоречия патриархальности. События в повести развёртывается на широком, живописно изображённом фоне предреволюционной русской жизни. Проза Чепыгина свидетельствовала о накоплении в глубинах жизни взрывной силы, о крепнущей тяге к обновлению, к переменам. После Октябрьской революции Чепыгин становится вреди-работников новой литературы, новой культуры. В эти годы он много сил отдаёт созданию двух книг автобиографического характера: Жизнь моя, 1929 год, и По тропам и дорогам, 1930 год, где рассказывает о своей жизни, начиная с детства и до своей писательской работы в предреволюционное время. Однако совершенно особенное значение Во всём творчестве Чепыгина занимает в последние два десятилетия его жизни работа в исторической прозе. Событием имеющим большое значение для советской литературы стало создание выдающегося произведения эпопеи о восстании казаков и голытьбы Разина Степана. В последние годы жизни Чепыгин работал над романом Гулящие люди. В литературном наследии Чепыгина исторический роман Разин Степан безусловно занимает центральное место. К непосредственной работе над исторической темой писатель обращается только во второй половине своего творческого пути, но она привлекала его с юношеских лет. Ещё в 1892 году он набросал эскиз пьесы На Волге, в которой один из героев атаман Вспоминает, как они со Стенькой Разиным брали Астрахань. Оттеснённая на многие годы другими замыслами и работами, историческая тема в творчестве Чепыгина становится главной после Великой Октябрьской социалистической революции. По признанию самого писателя, большое значение имели здесь встречи с Максимом Горьким, который советовал ему обратиться к историческому сюжету. Чепыгин пишет об этом в своих воспоминаниях. Знаете ли, тёзка, я хочу вам дать заказ, сказал Алексей Максимович. Ваш белый скит и на лебяжьих озёрах имеет в себе некоторые тяготения к истории. Так вот, напишите для кинематографа о Феодосии Печерском. Время интересное: князь Киевский, половцы, А кроме того, и святые отцы пусть попрыгают на экране. На прощание он прибавил: "Вы не гнушайтесь истории. всякие исторические сюжеты, изображённые художником слова по настоящим историческим документам, равны современности". Огорьком современники. Москва, 1928 год, страница 26. Задание данное им мне направило меня по новой дороге в литературе и я увидел свой путь. На этом пути он первый радостно приветствовал меня, когда я написал роман "Разин Степан". Известие 1937 год 18 июня. После работы над драмой Гариславич Чепыгин обращается к одному из наиболее драматических узлов русской истории событиям 15-17 веков. В 1924 году он пишет драму Барзаписный сказ о детях господина Великого Новгорода, в которой рассказывает о разорении Иваном III Новгородской вольницы. Тогда же у него возникает замысел романа о Степане Разине. Целый ряд чепыгинских документов этих лет, дневниковые записи, письма к разным адресатам, показывает, насколько фундаментально готовился писатель к работе над своими историческими романами Разин Степан и гулящие люди. В рукописном отделе ИРЛИ Хранятся записи Чепыгина, сделанные на листках перекидного календаря. Они свидетельствуют о напряжённом и глубоком изучении писателем исторических документов и исторических трудов о России 15-18 веков. Вот ряд записей за 1924 год, год начала работы над Дразиным. 3 первого был в библиотеке Академии наук читал Ключевского и Песцовы новгородские книги торговые стороны Новгорода земского XVI века 7ого I переписывал и читал юридические акты XV века в библиотеке Академии наук 12ого I Академии наук Савеитв. Книга древней утвари одежды. 31 Герберштейн о Московии. 33 Академии наук. Акты исторические. 11.8 Академии наук. Алиарий. Адам Алиарий. Подробное описание путешествия Гольштейнского посольства в Москвию и Персию в 1633, 1636 и 1639 годах. Общество истории и древности российских при Московском университете. Москва, 1870 год. 12 11 В академии наук Соловьёв одиннадцатый том Некоторые записи последующих лет 1925 год 27-го 3-го читал слово и дело Новоамбергские слово и дело господаривает том 1-й второй Москва 1909 1911 годы 1928 год 21.10. читаю Павла Олепского о Москве XVII века. Павел Олепский. Путешествие антиохийского патриарха Макария в Россию в половине XVII века. Выпуски 1-5 Общества истории и древности России в Примосковском университете. Москва 1896-1900 г. 10-11. Взяты второй том Новемберского из публичной библиотеки Слово и дело. В 30-е годы, когда Разин Степан уже был напечатан, Чепыгин пишет: Приступая к работе над историческим романом, я понял одно. Большая трудность исторической работы заключается в том, Что фабула вещи связана с историческими датами и событиями. Нельзя предаться работе, не помнили лежащего перед тобой плана с цифрами событий. Кроме этого, на первый план всплыл вопрос о языке. Второй вопрос быт, одежда, пища, рынки, вооружение, разряды людей: боярин, холоп, смерд, казак, гулящий человек. Пассадский, Захребетник и так далее. Города: старый Черкаск, Астрахань, Яик, городок, Москва, Симбирск, все их особенности постройки, топография. Персия Баку XVII века, Фарабат, Дербент и Сфагань XVII века, станицы Персии при Аббасе II. Пришлось взяться за материалы. Смотри, Вальбэ, Алексей Павлович Чепыгин. Советский писатель. Ленинград, 1959 год, страница 130. Далее Чепыгин перечисляет в письме большое количество документальных сборников исторических исследований, свидетельств современников, которые подкрепляли датами и бытом замысел и художественную ткань романа. В архивах Ирли и Имли хранится большое количество чепыгинских подготовительных материалов к роману, выписок, заметок, набросков, составляющих в общей сложности не одну тысячу листов. Датированы эти рукописи 1923-1925 годами. Они дают возможность проследить историю создания романа. В ходе работы над романом писатель обращался также за консультацией к специалистам, историкам и востоковедам. В неопубликованной статье, как я работаю, 1936 год, Чепыгин так определял характер и цель своей работы в историческом жанре. Моя задача скромная показать рабочему читателю историю родной страны, минувшую судьбу. показать так, чтобы он видел и Никона, и Аввакума, бояр и царя тишайшего, его жестокие законы и безжалостное невнимание к страданиям народа. Превосходное овладение знанием исторических фактов Чепыгин подошёл к ним как художник со сложившейся творческой индивидуальностью. Это определило отбор фактов и их использование в романе. В разени Степане охвачены не все стороны крестьянской войны XVII века. Представлены не все слои русского народа, участвовавшие в движении. Чепыгин концентрируется в эти романы вокруг Разина и его ближайших сподвижников. Опущены достоверные известные эпизоды паломничества Разина в Соловецкий монастырь, участие в посольстве к калмыкам и так далее. В романе почти не уделено внимания событию, связанным со спадом восстания, уходом Разины после битвы под Симбирском на Дон в Когальницкий городок и предательской выдачей его царю казацкой старшиной. Изображение некоторых из этих моментов Разинского движения было писателем предусмотрено, но не реализовано в романе. В плане отдельных глав и частей романа есть, например, заметки, относящиеся к посещению Разиным Дона после взятия Астрахани. Четвёртая поездка на Дон по пути Самара в Воеводы Хабаров в отставке до суда царского с Суд утра Разина. Пятая на Дону свидание с атаманом и женой, детьми и братом Фролом. Посол царский В пункте 10 набрасывается канва части романа, посвящённой событиям, последовавшим за поражением Разина под Симбирском. Бегство Разина, раненого и больного на Дон, Корней собирает казаков, бой под Когальником, смерть детей и жены Разина. Пункт 11. Ночь с пленным Разиным перед поездкой в Москву. В печатный текст романа Чепыгин не включил также некоторые из эпизодов расправы Разиновцев над своими врагами после взятия Астрахани в третьей части романа и другое. Писатель повествует о наиболее крупных свершениях Разина, его привлекает не столько биографически последовательное развитие становления характера народного героя, сколько сила и яркость проявлений в основном сложившейся личности Разина. Этим объясняется и некоторые психологически и художественно оправданные отступления от точных исторических фактов. Например, Чепыгин делает Разиным словарьём соляного бунта, чего не могло быть в действительности с юным Разиным. Чепыгин идёт на эту условность, чтобы показать накопившуюся ненависть Разина квоевадам и боярам, его понимание нужд народа, оправдать ряд сюжетных поворотов.